Глава сорок седьмая. «Оливия, как я выгляжу?» В сотый раз за сегодняшнее утро спросила Катриона. Она обернулась вокруг своей оси, показывая голубое, расшитое жемчугом платье, и выжидающе уставилась на меня. «Не слишком посредственно для такого важного дня». «Прекрасно!» – отчеканила я. «Ты преувеличиваешь!» «Я преуменьшаю Катриона!» «Ты выглядишь потрясающе!» «Настоящая принцесса!» Я кивком указала на мерцающую алмазную тиару в сложной прическе принцессы. «Кстати!» — спохватилась она. «Закрой глаза!» «Зачем?» «Просто закрой! Это сюрприз!» Я удивилась, но послушно выполнила просьбу и, затаив дыхание, начала ждать. Чего не знаю. Катриона подвела меня, вероятно, к зеркалу, усадила на невысокий стул, следя, чтобы я не упала. и принялась что-то делать с моими волосами. Надеюсь, это безопасно, пробормотала я, чувствуя, как подопечная с пыхтением пытается прицепить к моей голове какой-то предмет. Безопасно. Я правда думала, что ты выберешь платье другого цвета, но так даже лучше. Сейчас я только закреплю тут. Ага. Можешь открывать глаза. Я нетерпеливо уставилась в собственное отражение. Но никаких изменений не увидела, разве что причёска стала более собранной, и теперь несколько прядей были убраны назад. Заколка? спросила я, заведя руки назад и ощупывая макушку. В волосах действительно было нечто непонятной формы, прохладное на ощупь и, судя по всему, украшенное камнями. Да, довольно подтвердила принцесса. Хоть ты её сейчас не видишь, зато увидят другие. Я долго выбирала заколку, не знала, какие камни тебе больше нравятся, и остановилась на моих любимых. Надеюсь, ты оценишь. Спасибо, Катриона, прошептала я, благодарно улыбаясь. Не люблю телячьей нежности, но в этот раз всё же обняла подопечную, чувствуя необыкновенное тепло к этому взбальмышному ребёнку. Надо ли признаваться, что после отбора мне будет её не хватать? Где ещё найдёшь такую наивную, глуповатую и капризную принцессу? Когда к Катриону позвали смотрители, чтобы дать последние указания, меня начало подтряхивать. Сегодня император объявит победительницу, и отбор завершится. Сегодня император снимет метки с избранниц, примет силу духов. Сегодня Лариадна завершит ритуал, и от того, как он закончится, зависит и моя жизнь, и жизнь Аргариона. До торжественной церемонии, а по совместительству открытия бала, оставалось всего часа 2. Я не торопилась спускаться вниз и своим видом мозолить глаза высшей знати. Даже прекрасное платье Трессы из серебристой мерцающей ткани, с расшитым алмазами лифом, не побудило меня предстать перед императорским двором. Я упрямо взывала к духам всеми возможными способами, и мысленно, и вслух, и угрозами, и мольбой. Знаю, что рискую, что Лариад с большой вероятностью узнает, но теперь плевать. Пора бы начинать действовать, а не сидеть сложа руки и ждать своего приговора, особенно когда ждать осталось недолго. Ну где вы? крикнула вслух, не выдержав. Мне нужна ещё одна подсказка, всего лишь одна последняя подсказка. Вы же сами хотите своего спасения. Четна Даже намёка на красный туман не было. Устало выдохнув, с нескрываемым раздражением я схватила с комода белоснежные перчатки и вышла из комнаты. В последний раз взглянула на себя в настенное зеркало, поправила волосы и в тот же миг скорчилась от прострелившей голову боли. Мучительные ощущения выбили почву из-под ног, сдавили лёгкие, но буквально через секунду их заменили образы пышный букет образов, которые сменяли друг друга так быстро, что в горло начала подступать тошнота. Я пыталась зацепиться хотя бы за что-нибудь, высматривала расплывчатые черты, пока передо мной не предстала яркая и чёткая сцена с Кассандрой. Смотрительница принимает сосуд с золотой жидкостью от Аттауда, затем перешагивая через через тело погибшей Авирил, исчезает в огненном ореоле. Портал переносит её на первый этаж к двери прислуги, но Кассандра проходит мимо, останавливается напротив огромной стальной двери и прикладывает к ней ладонь. Образы исчезли, в горло подступил тугой ком, но я, не обращая внимания на дурноту, выбежала из покоев. Мысленно позвала Рейнарда и, получив короткое "Я у себя", рявкнула ошарашенным охраняющим крыло нейвест эршем. Мне нужно переместиться в кабинет Герцога и Станвиля. Быстро. Драконы, словно узнав, что случилось, вопросов задавать не стали, а Яр ванула в портал, как только он появился. Но то, что увидела в кабинете, повергло в ступор, заперев все восклицания, наровившиеся сорваться с языка. Рейнард любимый. Почему сюда может заходить кто попало? Савия пропила это ликующе. С трепетом прижимаясь к советнику, а он не отталкивал, держал её за талию, притягивал к себе и с невообразимым презрением смотрел на меня. "Не знаю, дорогая", ласково ответил он, а меня словно холодной водой окатило с ног до головы. Они стояли буквально впритык к стеллажу с книгами и тяжело дышали. Всегда идеальная причёска герцогини Лафрейн была растрёпана, а сама драконица бросала на меня обвиняющие взгляды, явно намекая на то, что я помешала чему-то большему. "Выведите её". Холодный и нетерпищий возражений тон Рейнарда подкосил, заставил в неверии отпрянуть назад. Сзади послышались грубые голоса эршей, меня потянули за локти, но я, не став дожидаться собственного позора, вырвалась и помчалась прочь. От ласкового смеха Савея донёшивася вслед Я сломалась окончательно. Не видя дороги, побежала по чертовому мраморному скользкому полу, задыхаясь от рыданий и глотая горькие слезы. Всевышний, пусть лучше тот наемник еще раз пырнет меня саблей. Пусть это все окажется кошмарным сном. Какой же глупой дурочкой я была. И ведь учила морали принцессу. Говорила, что дракон не может быть с человеком. А сама, как эгоистка, надеялась на лучшее. Он же сам, сам сказал тогда эту истину, как будто намекал. Сдерживать громкие всхлипы становилось всё сложнее. Даже эрши, которые изначально припустили за мной, не стали преследовать. Ливи, навстречу откуда-то вылетела Катриона, дёрнула меня за руку и прижала к себе. Что произошло, Всевышний? Из-за чего ты плачешь? Пойдём со мной, тебе нужно умыться. И воды, срочно воды. Туман в голове и перед глазами совершенно не позволял вернуть себе самообладание. Меня душили непрекращающиеся слёзы. Они текли по щекам, даже когда дыхание начало приходить в норму. Я чувствовала их солоноватый вкус, вкус жестокой ошибки, вкус навалившихся проблем, вкус безутешного отчаяния, страха и предательства. Совсем как неделю назад предрёк мне Атвот. Но «Ну что ты ливи? Ты же моя сильная, беспринципная охранница. Зачем же так убиваться? Нет, вовсе нет. Какая же я сильная, если меня настолько остро ранила простая неверность, хотя в верности мне даже никогда не клялись. Ну всевышний, почему так больно? Так отвратительно. Будто душу из груди вынули. Поверила в любовь, девочка, почувствовала себя особенной. Вот и урок. Жестокий и суровый. А главная жизненный. Вот она, реальность со своим цинизмом. А сказок не существует. Голова снова стала невыносимо болеть. Какие-то невидимые клешни точно специально сжимали виски, не давая прийти в норму. Катриона, мне не совсем хорошо, вымолвила я днеми губами. Да, я понимаю, кивнула принцесса. Сейчас мы дойдём в мои покои, и всё будет хорошо. Ещё Астарту смириль позовём. Они выслушают и нет. Ты не поняла. Я вынула свою локоть из рук девушки и остановилась, начав массировать виски. Боль только усиливалась, не собираясь утихать ни на каплю. Понадобилось пара минут, чтобы понять, в чём дело и от чего идут болезненные импульсы. Стало спешно ощупывать свою причёску, мечтая сорвать демонову заколку. Ливи, мы должны идти. Вдруг кто-то тебя увидит в таком состоянии. Катрион снова потянула меня за руку, но я заупрямилась, уже практически вое в голос. Кто увидит, простонала я и вскинула голову. Где мы вообще находимся? Как где? В покои наши идём? Какие покои? А не в другой? Я всё же смогла отцепить странное украшение от волос. Пошатываясь от навалившейся слабости, поднесла его к лицу и приглушённо охнула. Перед глазами возникло воспоминание из артефактной лавки, как Норт Атвуд покупал у продавца поблёскивающую брошь, как внимательно пристально рассматривал лепестки цветка, усыпанные рубинами. Абсолютно такого же цветка, как и сейчас лежал у меня на ладони. "Накопитель", Катриона прошептала я, поднимая полный ужаса взгляд на притихшую подопечную. "Катриона, что же ты Прости меня, Ливи. Сознание всё-таки покинуло меня, уступая место тёмной бездне. Последнее, что я увидела, мокрые от слёз и невероятно грустные глаза принцессы.